Трейзиш, сидя за рулем своего Сандерберда, помахал итальянцам, сбегавшим по лестнице подъезда. Его взгляд задержался на Сандре. Продюсер раскалил в широкой улыбке крупные зубы, очень белые, под узкими черными усиками. А где же тела там Не беспокойтесь. Мы сейчас заедем за ней, вы, кстати, увидите... Где я поселился? Завтра вечером я прошу вас быть моими гостями. Небольшое новоселье. Что значит Сандерберт? Моревестник. Одна из моделей Форда. Вам нравится? Нет. Маломощная дешевка. Это кар. А вы смогли бы справляться с такой машин может быть Трейзиш затормозил у ворот небольшой виллы, обнесенной вместо забора плотной изгородью из ровно подстриженных колючих кустов. Он не стал въезжать, а дал нетерпеливый гудок. На ступеньках лестницы показалась Тилла Тама, обрадованная встречей. Она поспешила к машине. Итальянцы смотрели на танцовщицу во все глаза, не зная, что Трейзиш приказал Тилла быть наряженной, как принцесса. Именно такая женщина из сказок Махабхараты или рамаяны и стояла перед ними, чуть запыхавшаяся от волнения. Тиллатама смутилась под устремленными на нее взглядами и обычным, очаровательным жестом индийских женщин прикрыла лицо уголком прозрачного розово-лилового шарфа, спадавшего с ее головы. Боже мой, это же Шикунтала или Сита! Вернее, Драупади! Вы сказали какую-то гадость? Почему вы всегда дразните тела там да. Мне кажется, вы не только дразните, да-да, но обижаете телотану. то Берегитесь! Так выходит наружу скрытая вина или неполноценность. Ля, дорогая, позвольте предложить вам руль. С удовольствием. Привестник плавно взял с места и быстро набирал скорость. На перекрестке Лео увеличила ход, постепенно поворачивая руль, и машина повернулась в дюйме от бордюра пешеходной дорожки. Ну что ж, я вынужден признать, что Лео отличный водитель. Да. С редкой по быстроте реакции. Куда теперь? Направо к деревянным воротам с флагами.